на мусоре там Высокая стоимость захоронения В Европе и Америке стоимость захоронения отходов в 10-50 раз больше, чем в России. В некоторых штатах и странах она вообще невозможна, запрещена законом и контролируется. Из-за высокой стоимости захоронения и сжигания переработка становится выгодной, дает экономию в сравнении с захоронением или сжиганием. Расширенная ответственность производителя Залоговая стоимость тары В Европе и США в стоимость товара Включена стоимость сбора и переработки отходов Таким образом покупатели вынуждают Оплатить сбор и переработку отходов В момент покупки А ответственность за сбор денег И организацию переработки Возлагают на производителя Производитель может это делать сам Или заказывать эту услугу У переработчиков отходов В России такая мера уже введена законодательно Но пока не действует Как зарабатывают на мусоре здесь? Бизнес на свалке Купить землю сельхоз назначения, поставить шлагбаум, принимать самосвалы с мусором, сваливать мусор в куче, договариваться с контролирующими органами Бизнес на вывозе Купить самосвал, дать объявление о вывозе мусора, вывозить мусор в карьер, овраг или несанкционированную свалку в лесу Бизнес на бизнесе принять закон об утилизационном сборе со всех производителей, контролировать распределение средств из этого фонда, выделять деньги своим переработчикам, сжигающим отходы, получать откаты, выдавать мусоросжигание за решение экологических проблем, обладая финансовым ресурсом, выдавить с рынка всех конкурентов. Миф. Мусор – это золотое дно. Есть такой миф, что на мусоре – люди зарабатывают миллионы, что это очень высокодоходный бизнес. К сожалению, это не так. И миф этот очень пагубный. Из-за этого мифа люди не намерены помогать мусоровывозящим компаниям и переработчикам. А чего это я им буду помогать? Они на мне миллионы зарабатывают. Это сильно препятствует взаимодействию между населением и бизнесом. Хорошо бы население знало реальную доходность мусорного бизнеса и степень дополнительных затрат, Субботника мусор вывези, на городской фестиваль баки поставь, для школьников промоматериалы напечатай, подарки за сбор макулатуры, купи и так далее. Социальное предпринимательство. Есть уже много примеров компаний, которые способствуют решению проблемы отходов. Это обычный, иногда высокодоходный бизнес. Не обязательно они сами себя считают социальным предпринимательством, но так как они решают проблему отходов, Я их отношу в эту группу. Это производители полимер песчаной тротуарной плитки и оборудование для её производства. Переработка покрышек и производство оборудования для этого производство строительных материалов из пластика, производство пенобумажного утеплителя и упаковочного пенокартона из макулатуры, производство оборудования для этого, переработка макулатуры, переработка пластика. личная история!